Над особняком кефера клубился серый туман. — Ясно. Слушай мою команду. Через две минуты лезем через забор. — Не, я в ворота пойду, — заупрямился Дуан. Через забор не солидно как-то. Не пацан-чай. — Там замок гномий Балда. — Ну и что? что — Что-что? — Даже самому классному спецу, не считая меня, минут десять, а то и все двадцать возиться. А у нас времени всего лишь час. Не, я в ворота. Ну и дьяго с тобой. Заодно на стреме постоишь, ежели кто чужой свистнешь. Как думаешь, уже можно? Можно. Они подошли одновременно. Арчибальд к стене, а дуван к воротам. Арчевальд одним махом перелетел через двухметровый каменный забор и еще в полете услышал щелчок замка. «Тьфу!» — сплюнул с досадой арканарский вор. Он был уязвлен, раздосадован, и в то же время ему было смешно. Его друг не утруждал себя многотрудными работами с отмычкой. Он просто пропустил свою мощную руку в окошко и повернул ключ, торчащий в замке с другой стороны. Слушай, Адуван, у меня есть к тебе ряд интересных предложений. Каких? Подозреваю, что у нас имеются вопросы не только к Кеферу, но и к другим магам тоже. Компанию не составишь? А чё ж? Отлично, но это потом. Сначала с Кефером разберёмся, а то Мерлан нас... — Ух, как я его боюсь! — передернулся Адуан. — Не бойся, мой маленький братец! Арчибальд встал на цыпочки, покровительственно похлопал колдуна по плечу, и, успокоив его таким образом, осмотрелся. Охрана шикарного особняка Кефера лежала в живописных позах по всему двору и дружно храпела. Одного не пойму, как ты за какой-то жалкий час умудрялся вишневый сад обирать. А я и не обирал, а выдерну дерево целиком, вынесу, и девчонки, и сестренки мои потом обберут, а я обратно сажаю. Так чего ж мы возимся? Засмеялся Аферист. Может, ты и домик этот Трехэтаж не выдернешь. Не. На полном серьезе ответила Дуван. Несподручно. Подвалов много и заметят, чай, что домик-то пропал. Да, этого я не учел. Согласился Арчибальд. Ладно, стой здесь, прохожих случайных отгоняй. Ага. Адуан поднял копье, выпавшее из рук храпящего стражника, и застыл с ним около ворот, напоминая гигантского подростка с прутиком в руках. Арчибальд мысленно попросил удачи у Трисветлого. Картина внутри особняка мало отличалась от той, что он видел во дворе. Во всех коридорах слуги давили откровенного храпака. Прямо на мраморном полу. Арканарский вор сориентировался, вспоминая план дома, начертанный другом. Кратчайший путь к кабинету лежал через парадную лестницу вверх на третий этаж. Но Арчибальд, как истинный профессионал, не искал легких путей. А потому его дорога к цели была извилистой и трудной. Он двигался по сложной траектории от точки к точке, отмеченным на плане Дувана. Арганарский вор действовал как мальчик с пальчик, с той лишь разницей, что оставлял за собой не горошины, а наполненные доверху мешки. Наконец он добрался до кабинета. Замок в двери был тоже гномий и наверняка более хитрый, чем в воротах. Но наш герой шел на дело во всеоружии. Хитроумная отмычка, выкованная теми же гномами, справилась с делом за несколько минут. Внутрь Арчи скользнул, как и положено вору высшей квалификации, абсолютно бесшумно. Переступив через начертанные за каким-то дьяго мелом непонятные знаки, он убедился, что кабинет пуст, аккуратно прикрыл за собой дверь и двинулся к стеллажам, заваленным архивными папками, магическими фолиантами и прочей укулатурой. <oir> <-о -о> — У-у-у! <Toni> разочарованно протянул аферист. — Да эту гору за год не перелопатишь. Шорох за спиной заставил его рывком развернуться. Прямо из воздуха в центр кабинета... Около письменного стола кефера начала материализовываться странная личность. Судя по хвостику, копытам и симпатичным коричневым рожкам на лбу, это был демон. Он сидел на полу и в полном обалдении хлопал глазами на воришку. Лучший способ защиты нападения. Арчи усвоил это давно. «Так...» — Попался? — обворовываем славного кефера, пользуясь его отсутствием? — Вообще-то я здесь охраняю, — обиделась рогатая личность. — А, ну извиняй, — обознался. Вежливо улыбнулся Арчибальд, направляя стопы к выходу. Перед ним возник блесный экран. Шторочки кто-то повесил, — пробурчал неунывающий аферист одним махом заточки, изъято из кармана массакра, распарывая завесу пополам. Сзади раздался стук. Арчи опять обернулся. Демон подобрал отпавшую от изумления челюсть, посмотрел дикими глазами на афериста, бухнулся на каральский и пополз к нему, стуча рогами по полу. «Не уходи! Побудь со мною!» — выл он на ходу. Аферист яростно задергал ручку двери, с испугу забыв, в какую сторону она открывается. Раздался глухой удар. Невидимый барьер, тянувшийся вдоль очерченной мелом линии, откинул демона обратно в центр комнаты. «Эк тебя!» Посочувствовал Арчибальд, постепенно приходя в себя. «Не уходи!» — еще раз попросил демон, барахтаясь на полу. «Хоть с одним нормальным человеком пообщаться. Ты первый за последние сто лет». «А кефир?» «Да разве это человек?» — взрывела исчадья ада. Знал бы ты, какие муки от него терплю. Давай поговорим за жизнь, а? Давай, только ты уж извиняй. Я на всякий случай это подстрахуюсь. Арчибальд прошел бочком вдоль стены, не пересекая начертанную мелом линию, снабженную по периметру кучей каббалистических знаков. Добрался до камина, и выдернул оттуда кочергу. «Ну, о чем беседовать будем?» «А как ты сюда вошел?» «Обыкновенно, ножками». «Это я понял. Так здесь же тройная магическая защита. Даже я сквозь нее пробиться не могу». Вот и славненько обрадовался Арчибальд. «Слышь, мужик, помоги!» «Я дворянин!» — гордо выпетил грудь Арчевальд. «Слышь, дворянин, помоги!» «Чего надо-то?» «Выпусти меня отсюда! Уже тысячу лет кефером служу, предки его еще ничего, а вот он, зараза, достал! Помоги! Рабом слугой назовусь!» Горшок за тобой выносить я буду, только выпусти. — Да, припекло тебя. А неужто сам не можешь вырваться? — Эх, в том ты -то и что сам не могу. Арчи присмотрелся, и вдруг явственно увидел призрачный ошейник на теле демона и тянущуюся от него цепь, уходящую куда-то в стену. Да ты ж на цепи сидишь. А ты откуда знаешь? Вижу. Вот ошейник, вот цепь. Ну и зверь этот кефер. Разве это зверство? Эх, ты бы слышал, какие оды он сам себе сочиняет. На музыку перекладывает, а потом на мне испытывает. Гад! Неужто так страшно? Арчибальд, повинуясь импульсу, пересек меловую черту и стал прикидывать, как бы половчее шарахнуть кочергой по звеньям цепи, не повредив при этом демона. — Спрашиваешь? — Вот, послушай. В руках демона появилась скрипка, и он ударил смычком по струнам. Родившиеся звуки так резанули Арчи по ушам, что кочерга... Невольно изменила траекторию движения и согнулась пополам, между рогов скрипача, послав его в нокдаун. — Эй, я тебя не очень, — испугался Арчибальд. — Ты извиняй, но такую музыку трудно выдержать. — А я ее уже пятьдесят лет терплю, — зарыдал на полу демон. «Выручай, друг, хочешь, я тебе свое имя скажу, настоящее?» Аферист опешил. Уж на что он был профан во всех видах магии, но то, что знание настоящего имени демона дает над ним неограниченную власть, знал прекрасно. «Может, не стоит?» — неуверенно сказал он. — Стоит, стоит! — замахал руками демон, и пока Арсий не опомнился, торопливо прошептал. — Меня зовут Абдулла. Призрачная цепь вырвалась из стены, метнулась к подпрыгнувшему от неожиданности Арчибальду и обмоталась вокруг его руки. — Это еще что? — А теперь ты мой хозяин! — обрадовал его Абдулла. Пока я три твоих желания не выполню, я твой раб. Ты знаешь мое имя. А Кефир? Он тоже знает. Значит, теперь у тебя два хозяина? Нет! — сияя радостной улыбкой, сказал Абдула. Один! Старинная магия! Кефир мое имя с этого момента забыл. Свобода! Ты же не будешь теперь меня здесь держать? — Да нет, конечно. Демон ринулся к выходу и опять нарвался на магический барьер. — Опять не пускает? — чуть не заплакал он. — Это потому что ты хозяина не слушаешь. Я тебе от кефира избавиться помог. А ты? — А что нужно сделать? — Все обойполню. — Пусть это будет твое первое желание. — Второе, — поправил Арчибальд, — первое, чтоб от меня отцепился и валил куда подальше. — Ладно, ведь тут, небось, все архивы со скуки изучил. — Ты помоги найти вот этот герб, и мы в расчете. Арчи сунул под нос демона фляжку принцесс. «Э, — Так чего ж там искать-то? — обрадовался Абдулла. — Эльф это? — Ну, то, что внутри эльфийская дурь, я и без тебя знаю. Герб чей? — Я и говорю. Герб одного из домов эльфов. Существуют они сейчас или нет, я не знаю. За тысячу лет на этой цепи жизнь отстал. Но совсем недавно, тысяч пять-шесть лет назад, — Дом с таким гербом был, точно помню. Где-то между Маргадором и Ледяным Королевством стоял. — Умница! Считай, свободу отработал. Пошли, выведу отсюда. Арчи небрежно затер ногой каббалистические знаки перед входом вместе с клочком магической черты. — Проваливай!